Глава 14. В итоге на работу Грег пришёл в отвратительном настроении. Не улучшило его и вновь оказавшееся на проходе ведро. Звон от резкого соприкосновения металлической тары с каменным полом заполнил помещение, а Грегори от души выругался. Он успел среагировать и отпрыгнуть, достаточно прытко, чтобы не искупаться, но и не настолько быстро, чтобы его светлые брюки не окатило брызгами до самых колен. «Найлз, мать твою!» Тот выскочил из-за ширмы со шваброй наперевес и с таким выражением лица, будто всерьёз собирался ею обороняться. «А, это ты!» — выдохнул с облегчением и, наконец, перестав держать смертоносную швабру на манер копья, опустил её на пол. «Нет, фея с хоботками!» — огрызнулся грек проигнорировав по-совинному округлившиеся глаза напарника. Подхватил с вбитого в стену гвоздика ещё одну тряпку и, бросив её в лужу, повозил по ней ногой, чтобы та впитала в себя больше воды. найлс главный специалист по мытью полов в этом месте, скептически хмыкнул и молча отправился устранять незапланированный потоп. «Что, и сюда ломились?» Грегори бросил на напарника взгляд, и тот энергично закивал. «Раньше меня пришли, дежурили под дверью!» Грег поморщился, будто съел что-то горькое. Одни с рассвета подпирают двери морга, вместо того, чтобы заниматься похоронами. Другой ставит баррикады из ведер, вместо того, чтобы поговорить и дать отворот поворот. Кое-как оттряхнув воду с брюк, он сдёрнул с вешалки халат и набросил его на плечи. «Работа есть?» — спросил серьёзно, кивнув в сторону ширмы. «Трупов нет!» — торжественно, как на присяге, отчитался сразу повеселевший Найлз. «Ещё бы честь отдал!» — буркнул Грегори и направился к кухонной зоне, расположенной в противоположном от ширмы углу помещения. Во рту горчило, то ли от переслащённого кофе Инессы, то ли от недавнего разговора с родственниками мёртвой Карины, и ему срочно требовалось смыть это отвратительное послевкусие. Чайник оказался холодным. Грегори коснулся нагревательного артефакта и… снова выругался, в сердцах долбанув по столешнице ладонью. «Что это? Всеобщий заговор? Каковы шансы, что оба артефакта, домашний и рабочий, разрядятся в одно и то же утро?» «Ты чего?» — не понял отвлёкшийся было, чтобы отжать тряпку напарник. «Ничего», — огрызнулся Грег. «Рассказывать человеку, рождённому без дара, каково это потерять магию и теперь ежедневно чувствовать себя калекой, Найлс либо не поймёт, либо пожалеет бессмысленно». «Когда моешь, закажи мага из гильдии», — попросил уже спокойнее. Нагреватель разрядился. «Как скажешь», — отозвался напарник. Они никогда об этом не договаривались, но Найлс не работал с трупами, а Грег лишний раз не связывался с гильдицами Негласное правило, которое устраивало обоих. Напарник вернулся к мытью полов, а Грегори, сделав по уже вымытому пространству бессмысленный круг, плюхнулся на стул у стола и, закинув руки за голову, уставился в высокий мрачный потолок. Нет, всё-таки кофе тут ни при чём. На душе было мерзко от недавно произошедшего разговора. А каково ему было бы, послушайся он Корлина и таки не доделай работу. Грег себя знал, уже извёлся бы. «Хорошо, что мы всё-таки тогда взяли пробы воды и всё проверили на совесть», пробормотал вслух. Шуршание жёсткой тряпки по полу внезапно стихло, и многозначительное «хммм», изданное напарником, прозвучало особенно громко. «Не понял». Грег резко опустил руки и выпрямился. «Что значит «хмм»?» «Ну...» Мучительно краснее, как умеют только рыжие, протянул Найлз, обеими руками обняв черенок швабры. «Ты злился, Корлин бушевал, и я подумал...» Грегори громко выругался. «Какой уже раз за сегодняшнее утро? Десятый? Сто пятидесятый? «Если так пойдёт, скоро он сможет дать фору даже Мэйв». «Чёрт тебя, Найлз! Ты не провёл пробу воды из её лёгких и желудка?» Напарник виновато пожал плечами и потупился. «Ну, никому же от этого не стало хуже?» Пробормотал, впрочем, не слишком уверенно. «Обалдеть! Он его надул, нагло соврал и подделал отчёт. Блеск! Просто блеск!» «Интересно, что следующее?» Больше Грег не успел ничего сказать. Следующее не заставило себя долго ждать. Распахнулись двустворчатые двери служебного входа, и на пороге появилось двое местных работников с носилками в руках. Под белой простынёй лежало нечто объёмное и, судя по покрасневшим лицам и вздувшимся венам на руках носильщиков, ещё и тяжёлое. «У нас труп!» — с нервным весельем в голосе объявил вовремя избежавшей нотации Найлз. «Ещё какой!» — пропыхтел один из вновь прибывших. Осенённый внезапной догадкой Грегори вскочил со своего места и бросился к носилкам. Рывком сдёрнул с лежащего на них тела простыню и… не сдержал грубых слов в очередной раз. Сказав на днях Корлину, что ждёт не дождётся, когда перед ним на столе окажется его труп, он точно не думал, что это случится так скоро.